Саша позагорала, потом переехали в Жуковку. Еще и там в кафе насиделись. Валентина заставляла себя ждать. Девочка несколько раз спросила, где-то и что, но Фандорин отвечал уклончиво. Наконец появилась. Ленивый, как у нагулявшейся кошки походкой, подошла, промурлыкала. — Ох, я такая голодная. — Девочки, что это у вас там на витрине за салатик? Несите. — И булочку. Две. Моральный облик помощницы Николуса был давно и хорошо известен. Поэтому от нравоучений он воздержался и лишь спросил. — Ну? — Валентина подмигнула. — Бинго! Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики. Это из кино одного старого. Значит, рукопись действительно у нее. Можно докладывать клиенту. Нико знал, что помощнице не хочется комкать рассказ о своих подвигах, Но Саше выслушивать все эти неаппетитные подробности было совершенно ни к чему. Однако сбить Валю не удалось. — А рассказываем, не приезжаем к Марфуше. Сначала то-сё, бабочек смотрели. Она выразительно покосилась на шефа. — Я знаю, это инсектариум называется, — сообщила Саша. — Много бабочек? Красивые? — Только две, но шикарные. Ника пнул ассистентку под столом ногой. — Что рукопись? Как ты вышла на тему? все по плану. Пили кофе, лялякали про литературу. Мы же интеллигентные девушки. Она мураками обожает. Куэль для нее простоват, но Харуки супер. А я ей говорю, твой епошка лажа, вот русская классик, это рулез. От Достоевского, говорю, прямо залипаю все. У меня дома ПСС СС 50 томов, так я их с первого до последнего читаю, как заведенное, а как закончу, снова начинаю. Что не говоря, наша русская литература самая великая на свете. Особенно Достоевский, говорю, меня жутко заводит. Он такой сексуальный. Тут тебе и Садамаза, и фетишизм, и лесби, только умей между строчек читать. И пересказал ей сашкинова папаши лекцию, близко к тексту. Про лесби там ничего не было. А в полном собрании сочинений, Федор Михайлович, не пятьдесят томов, а тридцать, — поправил Фондорин. — Неважно. Важно, что Марфутка клюнула. Говорит, а если я тебе дам почитать романчик Достоевского, которого никто на свете еще не читал, у меня есть. Я ей, иди ты. Но она и рассказала, как было дело. Явился к ней один лох с ушами. Это она, Сашок, твоего ботинка так писала, в смысле родители. Он по телеку увидел передачу про литогенство. Марфуша каналу проплатила для пиара. Типа про прочные связи с культурной элитой Запада, про контакты с зарубежными издателями. Ну и повелся, в смысле купился. Короче, поверил. Позвонил в офис, потом пришел. Вежливый такой, скромненький, в очочках. Она бы сейчас на него посмотрела, — хохотнула Валя. Надо будет ее после в палату сводить. Марфушке понравится. В общем, взяла она кусок рукописи, отвезла к экспертше. Самый главный, по Достоевскому. Так говорит, верняк. — А как звали экспертшу? — спросил Николас. — Я не спросил. Что, надо было? — Нет, я и так знаю кто то Элеонора Ивановна засмеялась, когда он сказал по телефону про рукопись. «Снова здорово, так она выразилась, и потом вела себя странновато. Она смешно про эксперт, что это рассказывала. Заранее узнала, что у той такса сто баксов. Приходит, а старушка требует триста. Кстати, не больно-то удивилась, будто ей каждый день по-новому Достоевскому притаскивают. Марфушка ей «Нет вопросов, сто даю сразу, двести потом». — Ну а когда заключение получила, кинула пенсионерку. — Стыдно, — говорит, — в вашем возрасте клиентов дурить. — Марфуши на казе не объедешь». Теперь Нике стало понятно, почему Маргунова вела себя с ним так настороженно и почему не дала в руки результат экспертизы, пока не получит расчета. Тут вообще многое начинало проясняться. Не больно удивилась? Еще бы. Можно не сомневаться, что у Леонора Ивановны к тому времени уже успел побывать коллекционер Лузгаев, с другим куском того же текста. Поэтому, наверное, и таксу подняла. На спрос отреагировала жадная ведьма. Что было дальше? Она заплатила Морозу в аванс. Ни шиша она ему не заплатила. Марфушу раскрутить на бабки непросто. Нагнала пурги полную тундру. В смысле, заморочила лоху голову. Сказала книжку издать не проблема, хоть у нас, хоть за границей, но заплатят только за первую публикацию, а потом всякий, кому не лень, может перепечатывать и гнать любые тиражи писатель то давным давно помер законных наследников нет это называется паблик domain общественная собственность но есть одна хитрость специально для таких случаев придумана вы говорите несколько страничек подпортите чтобы прочесть было нельзя а потом типа как проведете научную работу восстановите текст тогда он юридически будет считаться вашей редакцией авторского текста и права окажутся все ваши не баба государственная дума даже еще мне Эту редакцию купят во всем мире, Марфушу устроят. За посредничество ей 50%. Рукопись оставила себе, сказала, что будет иностранным издателям показывать. Но на самом деле, чтоб дедок не передумал. Кстати, что с ним стряслось, она не в курсе. Говорит, пропал куда-то, на звонки не отвечает. Ты саму рукопись видела? Нет. Стала клянчить, а она ломается. Я, говорит, и истекаю кровью, сегодня нельзя. Это она кекс срезала ей палец. Чуть-чуть ножиком задела. Всего одна капелька крови вытекла, и ту я языком слезнула. У Саши на лбу появилась удивленная морщинка. — Это она меня нарочно завлекает. На лицевали вновь возникло блудливое кошачье выражение. — Чтоб я снова приехала. Говорит, спрятала рукопись в надежном месте. Потому что этим бумажкам цена минимум миллион зеленых. Ты уверена, что надежное место находится в доме? Она сказала, завтра приезжай, Достоевская манка. Дам почитать на сладенькое. Так что рукопись здесь, в Жуковке. Улица Серафимовича, дом 25. Сами видите, моя жертва была не напрасна. Завтра по мусолю странички в руках до стопроцентной уверенности и можете докладывать. Но учтите, Марфа, тетка ушлая, заломит еще дороже, чем коллекционер. Хотя, насколько я понимаю, это уже не наша проблема. Пускай спонсор с ней договаривается. — Ты права, — согласился Фондорин. — Подождем до завтра. Я тебе дам прочесть ксерокс, чтобы ты проверил, совпадает ли конец второй части с началом третьей. Итак, откладываем до завтрашнего утра. Но до завтрашнего утра было еще очень далеко. И наступило оно не для всех.